Наконец, после трех лет связи, которую Д'Артаньян не собирался порывать, находя с каждым годом все больше приятностей в своем жилье и хозяйке, тем более что последняя предоставляла ему первая в долг, хозяйка этого замела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила Д'Артаньяну на ней жениться. «Ну уж нет», — ответил Д'Артаньян, двое же, милые Нет, нет, это невозможно».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 Едва он кончил свой монолог, который доказывает, что в важных случаях жизни монолог — вещь самая естественная, как поджидавшая у дверей служанка закричала. А вот и барыня возвращается с барином. Д'Артаньян выглянул тоже и увидел вдали на углу Монмартерской улицы хозяйку, которая шла, опираясь на руку огромного швейцарца, шагавшего развалистой походкой,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 остался. Вот почему Дратоньян жил на Тиктонской улице в гостинице Козочка.